Глава 12. Сделать невозможное. Было темно, но не так, как тогда, когда наше путешествие только начиналось. «Ты светишься», — сказал Ян и провел рукой по моей спине. Воздух тут же наполнился сиянием. Захотелось чихнуть, но сдержалась. Да и вообще, было странное ощущение, что что-то не так, неправильно. Зато мы справились, выполнили задание и получили это гоблинское благословение. «А как мы отдадим Лагу это благословение?» Я не ответила Яну, потому что даже не знала, как себя теперь с ним вести. «Хм, муж, освещение скоро исчезнет, не впервой в фейскую пыль влезать, хоть это и не совсем пыль». «Понятия не имею. Он все еще выжидательно на меня смотрел. Разберемся». Я села на каменный лежак. И чего он на меня так смотрит? Дел других нет. Муж. Кошмар. И что делать? Нет, Ян прав. Вернемся домой, сходим в храм на всякий случай. А то, мало ли, вдруг гоблинская свадьба нас пожизненно связала. Эх, спросить бы уру, что все это значит. Еще и с благословением проблемы. Я надеялась, что нам что-нибудь материальное дадут, а не фейской пылью по уши засыплют. По полу пробежала тень, отступая перед встающим из-за горизонта солнцем. Быстро. Точно так же, как и пришла ночь, спешил день. «Интересно, тут все устроено, хотя мне казалось, что прошло больше времени. Но магия, она такая магия, и не поспоришь ведь». Себастьян так и стоял, опершись на стену и разглядывал меня. Хмурился. «Интересно, как он на самом деле...» Ко всей этой истории отнесся. А может и правда любит? — заскрипела поднимаемая решетка. Живые! — разочарованно протянула Райха. — Нет, это хорошо, что живые. Тут же поправилась, чтобы не испортить наше первоначальное впечатление о ней. Мы тут и праздник уже приготовили. — Ага. Ждали, что наши косточки можно обглодать. — Пошли. Нам возвращаться нужно. — тихо произнёс Ян кивнув в сторону опустившейся лестницы. Он пропустил меня вперед, так что сборище гоблинов с огромным чаном я увидела первое. Точно. К празднику готовятся. И тот, кому посчастливилось держать эту бандуру, увидев меня, начал потихоньку отступать, пытаясь раствориться в толпе. Ну, удачи. Хотя я его не виню. Никого из них, судя по всему, благословения получают редко. Только вот неясно, почему. Ничего сложного я не увидела. «Вас даже успели поженить?» Пробурчала Райха. «Дурмой тут подсуетилась. Корга каменная. Все на себя перетянуть хочет. А ведь вы от нас пришли, следовательно, наши». «А вы нас развести можете?» Спросила тут же. «Зачем?» Удивилась она настолько искренне, что мне стало неловко. «Вы разве не за этим пришли?» «Нет, нам просто было нужно...» «Благословение!» «Обманули!» — надула она губы. «Вот ты мучаетесь теперь! Не помогу вам!» «А для чего же тогда оно нам?» — хмыкнул Ян и отошел в сторону. «Маги считают, что силы добавляет!» «Паре вашей теперь все нипочем! Хотите лезть и дракону в зубы — не раскосит. «Отличное благословение! Только как им теперь воспользоваться? И как не отдавать его лагу?» «Так а женить-то было зачем?» «Не успокоюсь, пока не узнаю все ответы». Гоблины зашушукались и засмеялись, и только потом один, совсем щупленький, решился ответить. «А, оно только для пары работает. В одиночестве и смысла нету». «Отлично. Хочешь пользоваться мега-силой? Таскайся везде с Клайном». «Нам домой нужно возвращаться. Вы не подскажете, как это сделать?» «А я об этом даже не подумала. Хорошо, что Ян рядом. Проблемы можно и позже решить». Главное сейчас — это домой попасть. И еще Мурмирауса вытащить, если, конечно, получится». «Вы там появились?» — ткнул пальцем куда-то в пространство зрыт. «Туда и топайте, пока не съели. Весь праздник испортили. Везунчики, а нам голодай». «Нас дважды просить не нужно, а то передумают, да и съесть захотят». «Конечно, есть сила благословения, но я в нее что-то не очень верю». Я вдруг заволновалась, а все ли выйдет как надо. Даже Яна за руку снова взяла и почувствовала, как он сжал мои пальцы. Мы подошли, и я увидела выжженный на земле круг. Лак, видимо, не мелочился, создавая портал. Отлично. А как теперь вернуться? К попикам в болото, выдохнула и вступила в круг, потянув за собой Яна. И мы провалились куда-то вниз, чтобы почти сразу оказаться в лаборатории безумного лага. «Но что вы так долго?» Недовольный, мурлыкающий голосок нашего профессора словно выдернул из меня всю смелость. «Получилось!» Всхлипнула, оглянулась, увидела Мурмирауса и разревелась. Кинулась к нему, схватила в объятия сопротивляющиеся тельце и крепко прижала к груди. «Живой! Живые!» «Стутутудентка Лайхорна, немедленно успокойтесь!» вырывался он отпустите меня отпустите лак лак помоги студент клайн спасите о вернулись даже удивленный голос лага не привел меня в чувство шия все хорошо ян мягко отобрал у меня извивающегося мурмирауса простите профессор она немного не в себе шиа он обнял меня крепко прижал к себе словно пытаясь закрыть от всего мира все хорошо скоро вернемся и все будет как прежде «Тебе не о чем волноваться, слышишь меня?» «Ага!» — хлюпнула носом, уткнулась в грудь и зажмурилась, не давая слезам выхода. «Я сильная!» «Я не буду плакать!» — прошептала больше для себя, чем для него. «Конечно!» «Так, маги молодые, отбросить все эти слюни-сопли!» «Мур, ты в порядке?» «Ну и хорошо!» «Так, студентики-цветочки, где то, что я просил?» «Мне пришлось отлипнуть от Яны и посмотреть на мага!» Кажется, сейчас придется отдавать ему то, что отдать невозможно. «Мы прошли испытание, на которое вы нас отправили», — ответил Ян. «Но отдать то, что в итоге получили, мы не сможем». «Это еще почему?» — угрожающе нахмурился Лак. «Друг, не сердись, дети просто не понимают», — встрял профессор. «Нет, Мур, пусть уж сами говорят. То, что мы получили, это гоблинское благословение. Оно принадлежит...» «Только нам. И использовать его можем только мы. Вместе», — уточнил Ян, позволяя мне вывернуться из его объятий и встать рядом. «Да сдалось мне ваше благословение!» — неожиданно рявкнул безумный маг. «Умники! А спросить, что мне нужно, не догадались?» Он в несколько быстрых шагов оказался рядом, провел по моему плечу, и на его ладони осталась чуть искрящаяся пыль. «Вот эту дрянь нигде не найдешь. Вообще!» а гоблины дерут в три дорога и все равно не продают сволочи каменные приходится отправлять всяких а они дохнут на полпути он аккуратно прошел к столу на котором дымилась большая серебряная чаша стряхнул туда пыль над чашей возник крохотный смерч бешено раскрутившийся и взорвавшийся такими же золотыми искрами ну замечательно вы благословнутые идите сюда мы не двигались мур Объясни этим, что лучше меня послушаться. Лайхорн, Клайн, вам не стоит бояться Лага. Все, что он делает, на благо мира. Важно заметил наш серый мурмираус Интересно, чем этот успел ему так быстро мозги промыть? Ну и домой вы еще хотите? Если все получится, отправлю сразу же, — добавил маг. Верить ему оснований не было. Впрочем, как и не верить? Подходили медленно, ожидая подвоха. Смешно, но с тех пор, как мы получили это благословение, я постоянно чувствовала свою магию. Не знаю, как объяснить это состояние, но это было очень необычно. «Руку протяни», — скомандовал Лак, обращаясь к Яну. Тот повиновался. «Отлично. Так, а это что?» Рана у того на руке еще не успела затянуться, только запеклась корочкой. «Ты где так вляпался?» «А, это, гоблины нас женили», — криво улыбнулся мой, ну, муж. «С кем?» — не понял безумный маг. «С этой мелкой?» Кажется, для него это было чуть ли не открытием. Да я тоже в шоке, но уже смирилась. Мои женаты», — подтвердила хмуро. «Что нам делать-то?» «Вот это поворот!» Разглядывая ладонь Яна, пробормотал лак. «И «Ведь столько меняет!» «Ладно, мне нужна ваша кровь. Но я не гоблин, рану заживлю!» Он надавил на ладонь, и из вновь открывшегося пореза в чашу капнула большая капля жидкость зашипела забурлила и все теперь ты требовательно заявил он со мной процедура повторилась было больно но я терпеливо ждала когда все закончится от моей крови варево безумного лага изменило цвета стало тягучим на вид будто смола забулькала являя большущие пузыри ужас отлично потер руки маг затем извлек из кармана артефакты и кинул мне заживитель лечитесь теперь «А я тут закончу!» Я прислонила артефакт к ладони, и мягкое тепло тут же ее окутало. Всего несколько мгновений, и рука перестала болеть. Хотела просто отдать заживитель Яну, но решила, что должна ему помочь сама. Аккуратно взяла его ладонь, порез был намного страшнее моего, и прижала к Яне. «Пусть и ему поможет!» «Спасибо!» – прошептал он. А безумный Лак тем временем взял длинную деревянную лопатку, и зачерпнул ею страшную жижу, подержал на весу, видимо, ожидая, что она чуток остынет, и поместил в небольшой стеклянный шарик. Ну и отлично! Широко улыбнулся он, открыл портал и закинул его туда. Хм, и что это было? Безумный маг опять сотворил что-то безумное, чтобы оправдать свое прозвище? Наверное, мы все через чур пристально его разглядывали, потому что прошло совсем немного времени, прежде чем он раздраженно спросил. «И чего уставились?» «Что это было?» Профессор недовольно посмотрел на Лага. «Друг, что ты еще сотворил?» «Мур, как можно быть таким граждански неактивным? Ты же видел, что творится на границе. Такого я больше допускать не намерен». Безумный маг одним резким движением смахнул все колбочки вместе с Варевом со стола. Грохот был неимоверный. Зазвенел металл, затрещало стекло, разлетаясь по полу. Я вздрогнула. Слишком неожиданным это было». Осколки засветились и начали втягиваться в пол. Всего через мгновение уже ничего не осталось. «Ну, студенты, хотите домой?» «Что вы сделали?» Громко спросил Ян. «Хм, а мне как-то не хочется выяснять подробностей. Я уже хочу убраться отсюда подальше». «Студент, тебе не нужно знать лишнего, поверь». Расплылся в счастливой улыбке Лак. «Что сделано, то сделано, обратно не вернешь. Я отправлю вас туда, откуда пришли, и живите себе спокойно». «Нет, я хочу знать. Студент Клайн, я бы посоветовал», предупреждающий начал Мурмираус. «Профессор, а вам нормально вот так знать, что этот человек сейчас с нашей помощью мог уничтожить весь мир?» «Студент, что вы такое несете?» возмутился кот, поправил накинутый на плечи плед, наморщил усы и заявил. «Вы не знакомы с этим человеком, с этим магом, а я готов лично поручиться за него». «Безумец Лак преступник». Его разыскивают по всей Ситарии и за ее пределами. Что такое Ян творит? Нас же сейчас тоненьким слоем по полу раскатают. И косточек не останется. Видели же, на что магии и лага хватит. А ты мне нравишься, парень. Вдруг засмеялся мак и хлопнул по столу. Правильно, что гоблины вас женили. Такому кандидату грех пропадать. А за меня не бойся, безумство позади. Я бы вернулся к обществу, но вот там-то как раз и не ждут. Сам знаешь. «Опасно мне там. Что разыскивают – тоже твоя правда. Вот тут мне уже ничего не сделать. Хоть героем становись, чтоб простили. Но ведь не простят. Люди-то ваши. Ух, какие злопамятные. Но согрешил малька в юности. А туда же казнить, поймать. Нет бы простить, а они все обижаются». «А вы бы после такого не обижались?» – скептически приподнял бровь Ян. «Ух, прямо настоящий герцог на суде. Такой суровый, собранный, вызывает восхищение». «Обижался бы», — согласился Лак. «Но только, парень, я больше твоего повидал». «От меня и семья отвернулась не то, что корольки да владыки. Думаешь, я не обижался?» «Обижался, но понял, глупость — это всё. Детские забавы. Слишком многое на кону, чтобы вспоминать прошлое. Так что выбирай место, куда вас отправить, и молчи, что меня видел. Всем от этого лучше будет». Задрожал пол, причем не просто так, а с жутким скрежетом, рожденным где-то в глубине скалы. Сначала я подумала, что все так и должно быть, но удивление безумного мага сказало, что я не права. Каменная пыль поднялась в воздух, одна из стен начала деформироваться, надуваясь, словно мыльный пузырь. Ян схватил меня, отодвинул, закрывая своим телом. Он тоже испугался того, что сейчас происходило. А камень все растягивался, то приближаясь к нам, то сдуваясь, будто стена судорожно пыталась сделать вдох и не могла, и шум все не прекращался. С той стороны стены кто-то не жалел сил на то, чтобы прорваться к нам. Королевские маги? Рудонские ингары? Те, кто послан на наши поиски? Сомневаюсь, слишком грубая работа, не похожая на то, чему учили нас. По выгнувшемуся до предела камню побежала трещина. Она все ширилась, росла, покрывала пол мелкой крошкой каменной пыли. А затем стена разорвалась с оглушительным треском, разбрасывая в разные стороны острые осколки. Мы с Яном одновременно подняли щиты, чтобы в нас ничего не попало. Профессор Мурмираус немного запоздал, и теперь вся правая половина его тела была почти белой от пыли. В образовавшемся разломе возникла фигура, подсвеченная сзади языками магического пламени. Могучий мужчина рядом с которым Клайн казался щуплым подростком. «Лагуран Лайхорн, во имя всех темных богов я уничтожу тебя за то, что ты сделал!»